В конце концов, пережевывание детали этой неприглядной истории смертельно надоело всем. Оставалось только ждать, чем закончится дисквалификация, куда и за сколько отправится игрок. И тут Сычев выдал еще один фортель. Тренируясь с киевским «Динамо», он подписал с этим клубом личный контракт, о котором никто не знал. Ближе к концу декабря Дмитрием вдруг заинтересовался «Марсель». «Спартак», который морально уже готовился отдавать Сычева в Киев за копейки, воспринял предложение французов как манну небесную, и уже через пару дней футболист подписывал контракт на побережье Средиземного моря. Между тем, одновременное подписание двух контрактов является грубейшим нарушением законов FIFA. В Марселе, когда узнали, что на Сычева претендует еще и «Динамо», которая не собирается сдаваться без боя, схватились за голову. Не платить же помимо «Спартака» еще и Киеву. Конфликт, правда, разрешился без нового скандала. Выяснилось, что с киевлянами Сучев подписывал контракт еще до истечения срока дисквалификации, а значит он нелегитимен. Формарт остался в Марселе, который по неофициальной, но опубликованной в прессе информации заплатил Спартаку около 3 миллионов евро. Во Франции у Сычева не сложилось. Рано еще было мальчишке, да и после такого стресса уезжать за границу. Спустя год это поняли и Марсель, и сам нападающий. И когда московский «Локомотив» предложил французам за Сычева 5 миллионов, те согласились. Возвращение игрока в российский чемпионат оказалось триумфальным. В 2004 году «Локомотив» стал чемпионом России, а сам Сычев был признан лучшим игроком первенства. «Спартак» в том сезоне финишировал восьмым. В 2005, пока он был в строю, «Лока» лидировал в первенстве. Но тяжелая травма колена, полученная им в августе в Казани, парализовала всю команду. До конца чемпионата она скатилась с первого на третье место. Сычев вернулся в апреле 2006 и тут же забил два важнейших гола в победных матчах с ЦСКА и Москвой. Несмотря ни на что, он остается классным нападающим. «Ты нашел свою команду!» – вывесили баннер в его поддержку поклонники «Локо». А восторженные юные поклонницы, которыми изобилует болельщицкая база этого клуба, существует даже такой термин «Локо Герлс». Объявили его секс-символом наряду с Диньяром Белилединовым и Маратом Измайловым. Я далек от мысли идеализировать Сычева и особенно людей, которые стояли за ним и его отцом. Все подобные дела в нашей стране делаются отнюдь не в белых перчатках. Никто не знает, какой у этих людей был интерес в уходе Сычева-младшего из «Спартака». И какие обязательства были, а может и остаются перед ними у Сычева-старшего. Лучше, наверное, всего этого не знать». Но тогдашнее руководство «Спартака», вступив с Сычевым в открытый конфликт и, как говорится, пойдя на принцип, во многом разрушило будущее команды. Судя по всему, методы жестких уговоров действовали на других молодых футболистов и к Дмитрию, уже блеснувшему на чемпионате мира, Червяченко и его окружение отнеслись по привычке точно так же. А он не прогнулся. В этом конфликте не было ни одной правой стороны. Просто одна сила оказалась сильнее другой. А «Спартак» лишился по российским меркам прекрасного игрока, вокруг которого можно было строить команду. И который по сей день, будь то в локомотиве или в сборной, ни разу не давал повода обвинить себя в равнодушии. Сычев-старший в какой-то момент попытался отделить «Спартак» от его руководства. Ничего, кроме благодарности, к команде «Спартак» ни я, ни Дима не испытываем. Для любого молодого игрока пройти такую замечательную футбольную школу очень полезно, ответственно и почетно. Вот только адресовать эти добрые слова руководству клуба К сожалению, не могу. Но было уже поздно. Болельщики этих слов слышать не захотели. В их сознании один к восемнадцати тесно переплетены с тем, что «Спартак» в канун той лиги чемпионов лишился Сычева и не мог уже заменить его никем. Они убеждены, если и можно было решать свои проблемы таким способом, то только в межсезонье, а не посреди года поставив команду в тупиковое положение. Может и так. А может многого в этой истории мы не знаем и не узнаем никогда». Бывший партнер Сычева по «Спартаку» Максим Калиниченко говорил мне в конце прошлого года, мне всегда жалко, когда уходит хороший футболист. И об уходе Димы Сычева начал жалеть сразу. Там многое было замешано, и нечеловечески а строго юридический подход, и работа агентов и родителей. У Сычева своего мнения в той истории, думаю, было 5-10% от общего. Решали другие люди, и нашла коса на камень. А болельщики его до сих пор простить не могут, что лишний раз доказывает от любви до ненависти один шаг. Червиченко, лично к нему у меня никакой антипатии нет, но сам факт, что «Спартак» свалился именно при нем, наверное, говорит о многом. Возможно, бывший президент доверился не тем людям. Дело Сычева не только лишило «Спартак» едва ли не самого штучного товара в футболе, отличного форварда. Дело Сычева чудовищно подмочило имидж клуба в глазах и его собственных болельщиков, и всех остальных. На общее обозрение оказались выставлены тонны грязного белья, которое ни в коем случае нельзя было выносить за пределы ФК «Спартак». Случилось непоправимое. И пошел обвал. Серия последующих скандалов уже в 2003 году накатилась на «Спартак» снежным комом. В декабре 2002 года под покровом ночи спартаковские эмиссары без шума и пыли вывели из Киева в Москву опытнейшего защитника Владислава Ващука. Переход игрока из киевского «Динамо» в «Спартак» может и не стал такой бомбой, какой был бы во времена их самого крутого противостояния в 80-е годы, но и сейчас имел оглушительный эффект. «Я допускал, что не все будут от этого в восторге, но никак не думал, что начнется такая истерия», — скажет Ващук. Футболисту и его семье довелось выслушать немало обвинений в предательстве, а порой и угроз. Потому и действовали посланцы Червяченко, соблюдая конспирацию. Иначе из Киева игроку уехать бы просто не дали. Вощук был одним из основных игроков команды «Лебединой песни» Валерия Лобановского, которая вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Потом стал капитаном «Динамо». В ноябре 2002-го Ващук оказался на свадьбе спартаковца и игрока сборной Украины Дмитрия Парфенова. После перехода пойдет гулять версия, что Титов, Парфенов и Ващук обо всем договорились там на свадьбе. Но киевлянин эту версию опровергнет, сказав, что определился лишь в середине декабря, после того, как президент «Динамо» Игорь Суркис предложил ему новый контракт с более низкой, чем прежде, зарплатой. Впрочем, какая разница? Позже, уже разочаровавшись в Ващуке, Червиченко сошлется на то, что за него поручился его приятель Егор Титов. Этого не будет отрицать и сам Ващук. Но, во-первых... Что это за дело, когда игроков считающую себя солидную команду набирают сами игроки, а во-вторых, совет советом но сразу взять и положить вторую в команде зарплату человеку, который на момент прихода в «Спартак» лишь восстанавливался после тяжелейшей операции на колени, такое могло прийти в голову только неопытному руководителю, каким, несмотря уже на четвертый год пребывания в «Спартаке», оставался Червяченко. Но это было лишь полбеды. Вскоре после появления Ващука в «Спартаке», а точнее, когда руководство киевского «Динамо» убедилось, что возвращаться в Украину защитник не собирается, на белый свет вдруг всплыл совсем другой контракт Ващука, нежели тот, который игрок показал в «Спартаке». По версии киевлянина, он приехал в роли свободного агента, и денег за него платить не надо. По версии «Динамо», Ващук продлил контракт на полтора года, и если «Спартак» хочет его приобрести, то должен заплатить компенсацию и немалую.